Глава первая. Мне уже давно не снятся сны. Наверное, с тех самых пор, как я впервые попал в гнездо и получил инициацию. Другие псионы видят иногда кошмары, иногда что-то глупое или забавное. Но лично у меня эта способность пропала примерно тогда же, когда я смог создать свой первый знак. Этот сон был неожиданно ярким, цветным и настолько похожим на реальность, что я рывком сел на кровати, пытаясь унять участившийся пульс. Гнездо, зов, твари. Я смотрел на мир глазами одной из них. Она называла себя пятым звездочетом Душеловом, священной матери среди золотых корней и служила своему гнезду, сберегая реликвии, оставшейся со времен до вознесения господина. Она была могуча. Десятки старшин повиновались ее воле. Во сне она стояла перед одной из реликвий, ожившей три десятка циклов назад, и пыталась понять причину ее пробуждения. Больше ничего. Спать совершенно не хотелось. Я прошел на кухню, сделал себе чаю, подошел к окну, ожидая, пока слишком горячий напиток остынет. Один раз – случайность, два раза – совпадение, трижды – проявление некой невидимой закономерности. За последний месяц я дважды сталкивался с проявлением сил чужаков, казалось бы, давно исчезнувших с земли, перед встречей с Сергачевым и вот сейчас. Ждать третьего нет смысла, и без того ясно, что списать приступы ясновидения на излишнюю мнительность вряд ли получится. Тогда на что? Поставим вопрос иначе. Что изменилось в первую очередь во мне? Возросла чувствительность. Раньше, в попытке остаться человеком, я сознательно ослаблял свои способности, заворачиваясь в инвертированный щит, не позволяя себе глубоко влезать в чужие сознания. Против псионов помогало, против людей, защищенных амулетами, уже хуже. Сознание вовсе без защиты считывалось на раз. Довольно быстро слышать чужие мысли мне надоело. Они на 90% одинаковые. Борьба с кругом заставила использовать ментал на полную. Энергетика быстрее всего растет в бою. Эта теория давно подтверждена практикой. Сильнейшие псионы вырастают из тех, кто чаще всех спускался в гнезда. Воевал в горячих точках, дрался с духами и башками. Я после общения с господином в основном занимался научно-исследовательской работой. Образно выражаясь, рос не столько вглубь, сколько вширь. Что же касается энергетики, а не знания теории, там ситуация противоположная. Результатом, помимо множества навыков в самых разных областях, стало некоторое замедление личного развития. Давно мог бы достичь девятого уровня, налегай побольше на практику. Не видел смысла. Итак, возросла чувствительность, и я уловил сигнал, который прежде не замечал. В первом приближении звучит логично. Мои дальнейшие действия... Я взял со стола кружку и слепо уставился на стену леса метров в двухстах за окном. Надо узнать, что служит источником, каким образом возникла связь. В первую очередь требуется выяснить, где тот самый источник – внутри меня или снаружи. Если внутри, то дела обстоят очень и очень хреново. Я давно знал, что ушедший господин неким образом изменил мой разум, оставил во мне какой-то зародыш или частицу себя, или вложил сложную программу, срабатывающую в момент наивысшего напряжения. Чем бы оно ни было, в обычном состоянии оно спит, и я стараюсь его не тревожить, просто медленно, очень аккуратно испытывая все новые и новые способы обнаружения, анализа, проверяю себя, ищу возможные пути контроля, ломиться вперед не вижу смысла». Если спящий столь же незаметно меняет меня, а я изменений не отследил, то это еще хуже. Подход надо менять. Самому мне с данной ситуацией не справится. Требуется мнение стороннего наблюдателя, молчаливого и в то же время разбирающегося в вопросе. Такой у меня есть. Причем, как ни странно, активно работает со спецслужбами. Но делиться с ними личной информацией вряд ли станет, потому что устал от слишком плотной опеки. Надо бы в гости сходить. Только не сейчас. В шесть утра покойник либо спит, либо занимается странным, и мешать ему не стоит. К тому же с пустыми руками идти моветон, а единственный приличный магазин в нашем городке открывается в восемь. Часов одиннадцать покойник выпал из кровати и соизволил прислать обратный пинг, подтверждая, что свободен и готов пообщаться. Пингом теперь называется ментальный пакет с информацией, направляемый конкретному адресу. Быстро, надежно, практически невозможно перехватить. Это я разработал методику после того, как внезапно обнаружил, что мой телефон прослушивают. В принципе, понять государевых людей можно. Больно уж неоднозначная я личность. Никак не удержаться от соблазна поставить прослушку. Поэтому особо не злился. Но все равно через призрака предупредил, что в следующий раз обижусь. Больше попыток не было. истинных шаманов бросает из крайности в крайность. Даже в плане еды не всегда понятно, что им в данный конкретный момент времени стоит предлагать, а от чего лучше воздержаться. Сегодня они совсем не пьют, завтра не откажутся от стопарика. Периоды жесткого поста, какой не всякий веган выдержит, сменяются натуральными обжараловками. В общем, я набрал понемногу всякого. Прикину направление, выдохнул. Ментал встретил оттенками серых красок и счастливыми воплями теней, закружившихся вокруг, на расстоянии вытянутой руки и в невообразимой дали. Здесь нет времени и пространства, нет материи и энергии, нет чувств и пустоты. А вместе с тем все это есть в запредельно концентрированном виде. Ментал непрерывно изменяется, оставаясь неизменным. Я сосредоточился, вычленил сияние единственной души, нужной мне, и сделал шаг. Зависть на лице покойника была привычной. «Вот увидишь!» — в сотый раз поклялся он. «Когда-нибудь и я так научусь!» «Сначала хотя бы до восьмерки доползи!» Мирные псионы медленно растут в уровнях, даже если тренируются каждый день. Только раз за разом становясь на грань, можно ее перешагнуть. Покойник слишком ценен для государства, чтобы позволять ему рисковать. Свои способности он использует практически постоянно, но по мелочи. поэтому сейчас он всего лишь на седьмом уровне. Раньше, когда у него не было помощников и оболочкой истощалась чаще, в том числе из-за грубости воздействий, подменявших умение силой, он рос намного быстрее. Его это бесит. Он отчаянно хочет освоить мгновенный переход через ментал. «Уже скоро!» – заговорчески понизил голос парень. «Духи говорят, скоро мы станем ближе!» «Их обещания можно трактовать очень по-разному», напомнил я, проходя в считающуюся гостиной комнату. «Жив-то останешься?» «Останусь, все нормально будет». Покойник, он же Андрей Ильин, за годы нашего знакомства внешне не изменился, даже морщин не прибавилось. Он по-прежнему выглядит двадцатилетним худым парнем с длинными нервными пальцами профессионального музыканта. Только феник на руках стало больше, и взгляд приобрел то ли глубину, то ли сумасшедшинку. один из немногих людей, находящихся на короткой ноге с обитателями тонких планов. Он входил в число наиболее охраняемых персон страны и проживал, по большей части, на военных базах. Повышенные меры безопасности его раздражали. Покойник безумно ждал того дня, когда сможет уходить из-под недременного ока спецслужб с помощью аналога моего метода. Увы, пока что освоить прыжок через ментал удавалось только псионам-восьмеркам. Я подозреваю, что покойник и его коллеги могли бы путешествовать прямым переходом и раньше. Уровни на седьмом, но проверять не спешил. Все-таки восприятие разные, отношения со стороны духов ко мне и к другим псионам тоже. Духи любят шаманов, вдруг захотят оставить их в своем царстве, насовсем. У них своя логика, их приязнь или ненависть не имеет ничего общего с человеческими. «Любишь ты маленькие комнатушки», – заметил я, с некоторым трудом разворачивая стул так, чтобы можно было сесть, видя дверь. Места мало, мебели много, пространство заполнено полками и стеллажами с книгами и всякими загадочно выглядящими вещицами. «Хм, так уютно же!» — откликнулся с кухни покойник. «Квартира не лез, что в ней ау-ау кричать!» «Некоторые как раз такие и предпочитают. У тебя здесь даже пройти можно с трудом». «Просто ты здоровенный лось вымахал. Иди к деду в подаваны, он тебя научит объемы уменьшать». «Не научит. Он пока не умеет размерами костей манипулировать», ответил я, неплохо знакомый с вопросом. «Форму с огромным трудом меняет, а размеры нет». «Полторашка» уже который год грозится разработать методику, но что-то у него не получается. «Полторашка» — это Слава Иванов, псион метр пятьдесят ростом. Тоже сильный спец по метаморфизму, работающий с дедом. У него к костям личный интерес. «Это он тебе сам сказал? Давно его видел?» «Месяц назад. Вместе последний круг зачистили». «Наслышан!» Покойник вошел в комнату, неся в одной руке горячий чайник и две кружки с пакетиками чая в другой. Остановились. Со скепсисом посмотрели на заваренный книгами и журналами стол. «Слушай, пошли на кухню, поближе к холодильнику». «Пошли». Кухня у него тоже компактная, зато бардака там намного меньше. Надо полагать, персонал убирается. Мы уселись за небольшой, на четырех человек, обеденный столик. Покойник шустро выставил чай и всякую снеть. Последней на столе возникла бутылка коньяка. «Пей, если хочешь. Я сегодня в завязке. Дня через три навещу одну дамочку. У нее чутье на алкоголь и всякие вещества в крови». В одиночку пьют только алкаши, Поэтому я отодвинул бутылку в сторону и спросил. Почему она, а не он, и какая духу разница, пил ты несколько дней назад или нет, если прямо сейчас трезвый. Ну, с какой стати некоторые духи воспринимают себя как женскую или мужскую особь, я тебе сказать не готов, признался покойник. Так-то они и бесполые, причем их мужики бывают, порождают новых духов, то есть рожают. А насчет пил-не-пил связь с материальным планом у них все-таки есть, особенно у тех, которые давно и прочно взаимодействуют с людьми. «Вот они и реагируют на различные вещества, начиная от железа и заканчивая благовониями. То есть дух, которому пару тысячелетий ставили сандаловые палочки в курильницу, отнесется к тебе благосклонно. Тот, кого отпугивали вырезанными на кости рунами, при виде костяной пуговицы, может накинуться». «Хочешь сказать, от твоей знакомой брашкой отбивались?» Покойник развел руками. «Слушай, вот ты знаешь, что у баб в башке творится?» «Не всегда», — признался я. «Ну и я без понятия, что ей не так?» Посидели, поговорили. Андрея особо интересовалась закончившаяся недавно операция по уничтожению круга, на которую его, конечно же, не пустили. Он принадлежал к тем немногочисленным псионам, которые хотели бы договориться со старишными, хотя бы узнать, с чего они настроены к нам настолько агрессивно. Мы пытались, не раз и не два пытались. Диалог не получился. То, что они испытывали к нам, это даже не ненависть. Повелители круга точно знали, что нас быть не должно, и действовали соответствующе. Тем для обсуждения нашлось много. Старших сионов от седьмого уровня и выше, на нашей планете пока еще мало. Все знакомы со всеми, во всяком случае в одной стране. Есть кому косточки перемыть. Причем что я, что покойник информированный ровно настолько, насколько сами сочтем нужным. То есть по интересующему нас вопросу способны выяснить практически все. Андрей, вдобавок, часто выполняет личные просьбы призрака и студента, поневоле вникая в курс их дел, и не всегда считает необходимым держать указанное в тайне. С какой стати? Мы тут оба секретоносители высшей категории. Для нас одной подпиской больше, одной меньше значения уже не имеет. Другое дело, что попавший к нему информации покойник делится далеко не с каждым. Поэтому я откровенно рассказал ему, зачем пришел. «М -м, даже не знаю, что тебе посоветовать». вычесал голову шаман. «О том, что господин оставил на тебе след, известно давно. Только никто не знает, какой именно. То существо, с которым ты контактировал, по своим возможностям как минимум не уступает сильнейшим из духов, тем, кого сейчас модно называть богами. Спрятать он мог что угодно. Значит, говоришь, оно пробуждалось всего один раз? В момент серьезной опасности. И ты хочешь узнать, насколько оно активно сейчас?» утвердительно заметил покойник. Я опасаюсь, что оно реагирует на какое-то внешнее воздействие, чувствует знакомое присутствие и начинает шевелиться. — Да, возвращение гнезд нам нафиг не нужно. Или все-таки нет? — Хороший вопрос. Случись повторения прежнего сценария с ростом гнезд и увеличением значимости силовых структур, Найдутся группировки, которые подобное вторжение будут только приветствовать. Причем далеко не все они связаны с псионами. Некоторые нам, скорее, враги. Просто сейчас человечество готово именно к такой угрозе. Сомневаюсь я, что возвращение тварей повторится, как под копирку. Если бы не сомневался, промолчал о видениях и за помощью бы не пришел. Однако и на угроза резко превращает сидящего во мне чужака, кем или чем бы он ни был, из моего личного дела в проблему всеобщую. «Всегда есть те, кто желает маленькой победоносной войны». «Вот поэтому я здесь, и всего. С набитым ртом прокомментировал покойник. С трудом проживал, проглотил, с удовольствием громко хлюкнул чаем. «В спецслужбах откровенных дебилов намного меньше среднего. Иначе давно бы свалил, и хрен меня найдут. Регистраторы видел?» Сергачев лично вручил. Я механически пощупал все еще лежащий в кармане кулон. — Жалко старикам, не сможет он без работы, загнется, — напророчил шаман. — А насчет регистратора ты свой уже ломанул? — Конечно, ничего нужно мне скрывать. «Разработка оригинальная, талантливая, но стоит понять принцип». «Вот именно, и я ломанул. Позвал одного парня, который чуть ли не воплощение самого познания. Он мне весь расклад и выдал. Могу попросить его на тебя взглянуть. Только, Аскет, я без понятия, как он тебя проверять станет. Мы с людьми еще не работали. Я, конечно, ему задачу поставлю тщательно, но сам понимаешь». «Понимаю. Зови». Согласие далось мне легко, потому что никого сильного и опасного покойник для личных делишек призывать бы не стал. Охрана заметит, тут везде датчиков понатыкано. От слабого отмахаемся, причем не поднимая тревоги. Подготовка призыва много времени не заняла, фактически. Покойник просто залез в холодильник, вытащил оттуда пакет с травой, да, той самой, и бутылочку спирта. Спирт налил в блюдце, поджег, бросил в огонь пару шишечек, и, пробормотав детскую считалку, черепаха хвост поджала. позвал. Хорошо позвал. Ментал аж всколыхнулся. Шаман вцепился зубами в бутерброд и невнятно пообещал, что, мол, сейчас пару минут надо подождать. Вышло даже меньше. В обычном зрении явившийся дух выглядел как глаз, человеческий, голубой, стянущимся из задней части нервом. От меня он держался подальше, выглядывая из стены так, чтобы покойник находился между нами. Шаман прекратил жрать, развернулся к нему лицом и принялся тихо насвистывать, мурлыкать и издавать прочие звуки, больше подходящие животному, чем человеку. Стая разных животных. Дух ему отвечал морганием и переливанием цветами. «Приготовься!» — наконец бросил покойник, не отворачиваясь от собеседника. «Сейчас он посмотрит!» «Я готов!» В тот же момент меня просветили. Не просто до костей. Чувство было такое, словно и кости тоже проверили. Насквозь разобрали до последней молекулы. Очень странное и неприятное ощущение. Будто, почуяв мое недовольство, дух отлетел подальше. «Но как?» «Необычно». Я прикрыл глаза, прислушиваясь к себе. «Боли нет, но не сказать, что мне это понравилось». «Он же не трогает ничего, только смотрит», – пожал плечами покойник. «Так, а что он там увидел-то?» Говорили, вернее, общались они долго. Шаманы на интуитивном уровне понимают духов, но когда речь заходит о чем-то сложном, путаются даже они. Иногда тратят не одни сутки, пытаясь выяснить, что им сказали или показали гости из потустороннего мира. Я сидел, помалкивал, пил чай и ждал результата. Наконец, глаз исчез, а покойник со слегка недоуменным выражением на лице развернулся ко мне. «Не совсем понял, что он имел в виду, но вроде как вас там трое, и все бодрствуют». Правда, активные только двое, причем обе части из одного корня. Пришел мой черед удивляться. Он считает мою вторую личность самостоятельной? Выходит так. Она вообще какие-то сигналы подает? Я покачал головой. Псевдоличность, созданная мной для поддержания домена теней, никогда и никак себя не проявляла. Она просто была. просто поддерживал в ментале участок с условиями, удобными для существования осколков мертвых душ, больше нигде не нужных и непрекаянных, особых ресурсов не требовало, много времени не отнимало, по факту являясь обычным дополнительным потоком сознания, каких опытный ментат иногда десятками выделяет из основного. Правда, после того, как нужда в них отпадает, они сливаются воедино, а моя действует уже давно. Потом разберусь. Решил я не торопиться с выводами. Что насчет третьей части? Он имел в виду чужака? Ага. Причем назвал его наблюдателем, советником, носителем перемен, ленивым мудрецом, проводником и холодным зеркалом. Обрати внимание на последнее. Зеркало – это очень значимый символ, имеющий массу трактовок. Меня больше смущает советник. Думаешь, он незаметно влияет на тебя? Не факт. Иногда советы дают только в ответ на прямой вопрос. «А иногда нет». Я вздохнул и поставил кружку на стол. «Спасибо, покойник. Главное, я выяснил, чужак не спит. Странно, что он до сих пор не вступил в открытый контакт, но, может, оно и к лучшему». «Чего-то ждет», — предположил покойник. «Может, твоего хода отдает инициативу или вовсе не предназначен для открытого взаимодействия и тупо собирает информацию? Аскет, гадать мы будем до бесконечности. Он совершенно чужой». «Ни живой, ни мертвый, ни дух, ни материя. Вполне возможно, что его разумным назвать нельзя, и он пользуется твоим разумом для выполнения своих задач. Если, конечно, у него есть задачи и разум». «Есть. Иначе его бы здесь не оставили». «Ну, может быть. Сюда дозорный идет. Останешься или свалишь?» «Останусь», — слабо улыбнулся я. «Нехорошо уходить, хотя бы не поздоровавшись. Только зачем я к тебе заглядывал, молчок?» «Само собой». «Гадать о намерениях чужака можно вечно, в этом покойник прав. Отличия в нашем мышлении слишком велики. Мы не в состоянии понять, для чего господин оставил в моем разуме частицу своей силы и чем она является. Остается ждать, отслеживать следы активности и медленно, осторожно искать способ контакта». Во входную дверь громко постучали кулаком. Покойник предвкушающе улыбнулся, посмотрел на меня и крикнул «Открыто!» Из коридора послышались шаги. Секундами позже на кухню вошел Степан Звонаренко, по кличке Дозорный. Вот уже год как служащий на базе то ли охранником, то ли сотрудником научного отдела, то ли личным смотрящим за непутевым персоналом от фролового призрака. При виде меня он, словно вытащенный на берег рыба, принялся молча раззевать рот. Покойник довольно захихикал. «Аскет, блин!» Наконец разродился Звонаренко. «Ты как сюда попал? Опять?» Чувствовалось, что сказать бы он мог многое, но вбитые рефлексы не дают. Те, кто у меня в полку служил, матом не ругались и не ругаются. «Здравствуй, дозорный. Я тут ненадолго вышел из сумрака». Покойник снова подлинненько захихикал, оценив шутку. «Но это же режимный объект!» – мученически простонал Звонаренко. «Мне же теперь кучу бумаг писать! Сделай вид, что не заметил меня. Если нарушений никто не видел, то и нарушений не было, верно?» Дозорный очень хороший сенсор, один из лучших. Однако он, во-первых, на уровень уже на два, ниже меня. Во-вторых, против меня или того же призрака стандартные методы поиска бесполезны. И, в-третьих, покойник свое жилье превратил в личную крепость. Без его разрешения квартиру не покинет ни байт информации. — Это вы мне говорите, товарищ полковник? — глумливо выдал Степа. «Аскет, ты же сам нас учил о малейших странностях сообщать наверх!» «Тогда война шла. Впрочем, отговаривать не буду. Хотя можешь просто сообщить Фролову, что я зайду к нему на днях». Звоныренко вздохнул. «Так и сделаю. Вы еще долго сидеть будете. По графику призыв через полчаса. Гость уже ждет». «А, точно!» — помощился покойник. «Сегодня же китайцы приехали. Перенесем?» Гостями на базе называли всех людей, приезжавших для разговора с призванными духами. Следователи, бизнесмены, военные, представители спецслужб, журналисты, дипломаты. Им всем требовалась информация. И зачастую покойник мог помочь с ее получением. Не всегда, но очень и очень часто. личку китайцы заслужили промышленные шпионы, выспрашивавшие нюансы изготовления той или иной техники. Шаман их особенно не любил. От их вопросов даже у людей голова болела. «Не стоит!» — встал я со стула. «Мне тоже пора. В институте ждут». «Тогда бывай!» — вздохнул Андрей. «И я пойду трудиться. Ты это... Заходи, если что!» «Обязательно!» — мы обменялись рукопожатием. «До встречи!» «Реальный мир — я не твой. Ментал!»